Параграф 44. Что производят два упомянутых искусства по отношению к нижайшим ступеням объективации воли, то в некотором роде производит парковое искусство для более высокой ступени растительной природы. Ландшафтная красота местности большую частью основана на разнообразии соединенных на ней естественных предметов и затем на том, что таковые чисто выделяются. Ясно выступают и, тем не менее, представляются в соответственной связи и разнообразии. Этим двум условиям помогает парковое искусство. Тем не менее, своим веществом оно далеко не владеет в такой же мере, как зодчество своим, и потому его действие ограничено. Прекрасное, которое оно представляет, почти целиком принадлежит природе. Само оно, искусство, мало прибавляет. И, с другой стороны, оно почти бессильно против неблагосклонности природы, и где последние действуют не за, а против него, там его успехи ничтожны. Насколько таким образом растительное царство, которое без посредства искусства всюду напрашивается на эстетическое наслаждение, составляет объект искусства, оно преимущественно относится к ландшафтной живописи. В области последней находится вместе с ним и вся остальная бессознательная природа. В натюрморте и живописи одной архитектуры, развалин, интерьера, церквей и тому подобного преобладает субъективная сторона эстетического наслаждения. То есть наша радость заключается преимущественно не в непосредственном восприятии выраженных идей, но более в субъективном корреляте этого восприятия, в чистом безвольном познании. Ибо между тем, как живописец заставляет нас видеть вещи его глазами, мы в то же время получаем сочувствие и отголосок глубокого спокойствия духа и полного безмолвия воли, которые потребны были, чтобы так всецело погрузить познание в эти безжизненные предметы и воспринять их с такой любовью, то есть в этом случае, в такой степени объективно. Действия настоящей ландшафтной живописи в целом все еще в этом роде но так как изображаемые идеи, как более высокие ступени объективации воли, уже значительней и более говорящей, то объективная сторона эстетического наслаждения проступает уже более и уравновешивается с субъективною. Чистое познание как такое становится уже не исключительно главным делом, а напротив, с равной силой действует и познанная идея – Мир как представление на значительной ступени объективации воли.